Большой облезлый будильник с никелированной чашечкой сверху и надписью «Слава» на циферблате зазвонил ровно в 7 часов 15 минут утра. Семён Виссарионович Гнутый, верный многолетней привычке, быстро скинул легкое одеяло и опустил с кровати на пол свои худые жилистые ноги. Следом почти автоматически вверх подтянулось туловище, и через минуту Семён Виссарионович уже шествовал в ванную на помывку, как он выражался еще со времен службы в армии. Ещё через 15 минут зазвонил городской телефон. Подняв трубку, гнутый услышал знакомый бодрый голос. «Утро доброе, Виссарионыч! Бежим!» «Ох, батьки Сталина нет на тебя! Да за такое приветствие в тридцать восьмом или пятьдесят втором тебя бы сразу решением особого совещания к стенке!» «Это за что же?» — засмеялся собеседник. «К стенке-то!» «За непочтительное употребление отчества вождя!» «Какое же тут непочтение! Ты ведь правда, Виссарионыч!» Причем тут я? Я человек маленький, но Сталин, он Иосиф Виссарионович. Понял разницу? Палыч, Саныч, это сколько угодно. А Виссарионович, изволь выговаривать правильно, а то ишь за панибрата с вождем хотите, не выйдет. Меня во время службы, мальчишку, сына полка, все от рядового солдата до комдива по имени отчеству величали боялись. Представь, крикнет, допустим, старшина, «Виссарионыч, твою мать, быстро марш на кухню». А на завтра его уже особист допрашивает. «Ты кого, сукин сын, имел в виду, когда по матушке крылы на кухню гонял?» «Так-то!» семён ну чего ты заливаешь? Ты пацаном был, тебя наверняка Сенькой все звали. Причем тут отчество? С левой ноги, что ли, встал?» «С нормальной ноги», — пробурчал Гнутый. «Спал плохо, понервничал с вечера». «Так мы бежим?» «Давай, через десять минут внизу, у подъезда». «Заметана! Иду одеваться!» Василий Кузьмич и Семен Виссарионович были старинными приятелями и соседями по дому. Они являлись единомышленниками в вопросах здорового образа жизни и футбола, невзирая на преклонный возраст, активно занимались спортом и болели за одну команду. Во всем остальном старики были антиподами. Семён Виссарионович был ярым сталинистом. Василий Кузьмич — убеждённым демократом. Семён Виссарионович долгие годы служил в органах и о своей работе, особенно некоторых её аспектах. Не осмелился бы рассказать приятелю даже спустя добрых два десятка лет после выхода на пенсию. Василий Кузьмич тоже не мог рассказать о своей работе, но по другой причине. Он был крупным учёным, занимался ракетным топливом, а также альтернативными энергоносителями. И вся его деятельность была тщательно засекречена. После вынужденного ухода на пенсию Гнутый организовал отряд добровольцев-наблюдателей, которые несли круглосуточную вахту в районе Красной площади с целью предупредить соратников, если власти попытаются вынести Ленина из мавзолея или вырыть гроб Сталина из могилы у Кремлевской стены. Василий Кузьмич в начале 90-х, когда наука пришла в упадок, демонстративно удалился от дел и занялся писанием научно-популярных статей для интернет-порталов и развлекательных журналов, а также выращиванием теплолюбивых растений в суровых условиях Ближнего Подмосковья. Но зато практически каждое утро в любое время года два бодрых старикана встречались у подъезда и примерно час легкой трусцой бегали по парку, расположенному неподалеку. Так было и на этот раз. «Ты чего с утра пораньше завелся?» Дружелюбно поинтересовался Василий Кузьмич, пока они разминались перед пробежкой. «Да не спрашивай лучше. Пришел ко мне наш участковый Алексеев. У самого молоко на губах не обсохло, а начал меня учить уму-разуму. Нельзя, мол, семён Виссарионович, натягивать во дворе стальную проволоку. Люди могут пострадать. Я ему по-человечески объясняю». Мотоциклисты бессовестные, надоели. Очень шумят по ночам, спать не дают. Власти ничего не делают, чтобы защитить наш мирный сон. И я только ночью натягиваю проволоку, а утром снимаю. Парочка сволочей в шлемах напоролась, носом по асфальту проехалась. Теперь остальные опасаются. Говорю Алексееву, смотрите, что в городе по ночам происходит, а в нашем дворе тихо а он опять свое незаконно. Говорит, делаю вам, гражданин, гнутый последнее предупреждение. А я ему, меня семёном назвали в честь легендарного героя Буденова, а отца в честь Виссариона Белинского. И фамилия не подкачала. Гнутый я, но не согнутый и не сломанный врагами и всякими оппортунистами. покажи в порядок наводить буду, если вы не можете. В общем, понервничал. Сказал бы ему, за одного гнутого двух негнутых дают. «Ты все зубы скалишь. Помог бы лучше. Когда парни на лавочке у подъезда со своими срамными девками по вечерам пиво распивают, хорошо бы кипяточком их сверху. Я бы сам, но с твоего балкона удобней». семён ты живодер какой-то. Кипятком. Можно выйти, поговорить с ребятами». «Как с ними разговаривать, когда одни компьютеры да пиво в голове? Они даже не знают, кто такой матрос-железняк. Про крейсер «Аврора» гадости говорят. Я тоже понятия не имею, кто такой железняк». Помню, он прекратил заседание Думы, сказав, что караул устал. А откуда взялся и куда делся, не знаю. А чем крейсер-то им не угодил? Смеются. Говорят, он ни одного залпа не сделал в октябре 17 -го. И называют Великую революцию переворотом. Начитались в своем интернете, а там только под диктовку американских империалистов пишут. Это поколение похоронит все наши идеалы. Уже похоронило. И Ленина вынесут из Мавзолея, когда нас не станет. Нет, только кипятком, как тараканов. Семён, побежали. Смотри, какое утро замечательное. Воздух, как дышится. Дышится замечательно, ты прав. Ну, вперёд. Нам нужно быть здоровыми, чтобы ещё продержаться на зло этим буржуям. Получив заряд бодрости и придя в умиротворённо-благостное состояние, приятели разошлись по квартирам, договорившись вечером сходить на футбол. Но часа через два гнутому позвонил расстроенный Василий Кузьмич: "Семён, у меня ЧП, так что футбол отменяется". Что случилось? обеспокоился Гнутый. «В семье несчастье. Погиб Артур, внук моего родного брата». «Внучатый племянник», — уточнил Семён Виссарионович. «Ну да, я не очень в этих названиях. Надо ехать, разбираться, похороны организовывать. У него ведь из родных только бабка больная. Отец из семьи ушёл, когда Артурке и трёх лет не было. Отчим умер. Впрочем, совсем дрянной был человек». «Брат мой тоже умер. Мальчишка хороший вырос, только с норовом. Я приглядывал за ним, пока он ещё в школе учился. Потом вдруг стал совсем неуправляемым. Но ведь не бандит какой-нибудь, не наркоман. И вот такое». «Погиб, говоришь? Что с ним случилось?» «Пока точно не знаю. Слышал убийство». «Вот, значит, как. А погоди-ка, Кузьмич, это не тот случай, а Мартур, которого я через своих бывших сослуживцев из пьяной истории вытаскивал». На него ещё уголовное дело хотели заводить. Да, тот самый. Ты не подумай, я бы не стал тогда хлопотать, но парень просто оступился. Ведь в тюрьме-то пропал бы. Я тебя тогда пожалел, а не его. Устроил побоище. Мужчине сломал челюсть и два ребра. Официанта выбросил в окно. Хорошо второй этаж, не разбился насмерть. И подумать, избил восемнадцатилетнюю девчонку. Да его надо было лет на десять упечь. Кстати, может, и жив бы остался. В общем, поехал я. Грустно отозвался Василий Кузьмич. «Ты погоди, не расстраивайся так. Ни один ведь на свете. Я тебе помогу, чем надо. Хочешь, с тобой поеду». «Семён, сможешь? Понимаешь, там ведь придётся, наверное, с полицией разговаривать, а я не умею». «Я поговорю, не беспокойся», — заверил Гнутый. «Я с ними так поговорю, вмиг разыщут преступников. А то сидят, не чешутся. Погоди, сейчас оденусь подобающе и поедем».